Потаённое окно. Потаённый сад. Чаку Веррилу. Два часа по полуночи. Несколько слов о потаённом окне. Я принадлежу к числу тех людей, которые верят, что жизнь складывается из циклов. Своего рода колеса и колесиков, сцепленных друг с другом или вращающихся отдельно, но неизменно совершающих какое-то одно конечное круговое движение. Мне нравится. Это абстрактная картина, уподобляющая жизнь отлаженной фабричной машине. Наверное, потому что настоящая жизнь, которая подступает со всех сторон, кажется запутанной и странной. Приятно, когда можно порой отстранившись сказать «здесь все-таки есть какая-то закономерность». Не знаю, что она означает, но, ей-богу, я вижу ее совершенно отчетливо. Похоже, что эти колеса завершают свои циклы более или менее одновременно. И когда это происходит, по моим наблюдениям, примерно каждые 20 лет, жизнь человека вступает в полосу подведения итогов и окончания дел, описывая это явление, психологи сравнивают его с завершением прений в парламенте. «Теперь мне 42 года» оглядываясь на последние четыре года своей жизни, я ясно вижу, как происходит вне подведение итогов. Это видно в работе так же отчетливо, как и в других областях жизни. В «Оно» я исписал отчаянное количество страниц, чтобы закончить разговор о детях и о расширенном восприятии, рождающем их внутренний мир. В будущем году я собираюсь опубликовать последний роман из серии романов о Касл-Рок «Необходимые вещи». Прологом к нему служит новелла «Солнечный пес», помещенная в конце настоящего сборника. Что же касается потаенного окна, то я думаю, что это моя последняя вещь о писателях, писательском ремесле и о той странной ничьей земле, которая существует между реальностью и вымыслом. Я полагаю, что многие из читателей, терпеливо следивших за развитием этой темы, в моих книгах воспримут такое сообщение с радостью. В опубликованном несколько лет тому назад романе «Страдания» я попытался, по крайней мере, отчасти показать, насколько сильный, может быть, власть литературы над читателем. В романе «Темная половина», который был напечатан в прошлом году, я стремился исследовать возможность прямо противоположную — власть литературы над писателем. Когда эта книга была еще в работе, мне пришло в голову, что можно попробовать рассказать одновременно обе истории взглянув под совершенно новым углом на некоторые элементы сюжета, темной половины По-моему, писать значит тайно действовать, так же, как видеть сны, и прежде я никогда не задумывался всерьез об этой стороне писательского ремесла, а дело по существу странного и опасного. Мне было известно, что порой авторы перерабатывают свои старые произведения. Джон Фаус проделал это с Магусом, а я с Сопротивлением. Но в данном случае я имел в виду непереработку. Я хотел взять знакомые элементы и соединить их совершенно по-новому. Прежде я уже пытался поступить таким образом, по крайней мере однажды, перекроив на новый лад Дракулу Брэма Стокера. В результате была написана «Судьба Салема», я немного освоился с идеей такой работы. Как-то поздней осенью 1987 года Когда эти мысли уже бродили у меня в голове, я зашел в комнату, где мы стираем белье, чтобы бросить грязную рубашку в стиральную машину. Эта комната длинная и узкая, с двумя окнами, находится на втором этаже нашего дома. И, избавившись от рубашки, я шагнул к одному из окон. Сделал я это из чистого любопытства. Мы жили в этом доме уже одиннадцать или двенадцать лет, но до этого я ни разу как следует не выглядывал именно из этого окна. Дело в том, что оно расположено на уровне пола, почти целиком прикрыто сушилкой, и дорогу к нему загораживают корзины с дырявой одеждой. В общем, это не то окно, через которое часто смотришь на улицу. Но я все-таки как-то протиснулся и выглянул наружу. Окно это выходит в небольшую, вымощенную кирпичом нишу, образованную стеной дома и верандой. Мимо этого места я хожу едва ли не каждый день, но... Теперь я вдруг увидел его под совершенно новым углом. Моя жена выставила туда несколько цветочных горшков, наверное, чтобы дать растениям хлебнуть немного раннего ноябрьского солнца, и в результате возник очаровательный маленький сад, видеть который мог только я. Тут-то мне в голову и пришли слова, ставшие заглавием этой повести.